Глава 22. Я один, и это плохо. В этом мире не существует правильного или неправильного. Только черная бездна человеческого сердца определяет хорошее и плохое. Пескал Суэджер, проклятый мечник Геральт. Почти не существует ничего объективно хорошего или объективно плохого. Даже у самого налаженного процесса всегда есть свои недостатки. с которыми приходится смириться. Этот процесс расходует силы, а вещи, которые вы воспринимаете как что-то, что нужно терпеть, полностью зависит от ваших личностных особенностей. Кому-то в работе придется терпеть необходимость принимать решения самостоятельно, а кто-то может насладиться выяснением отношений с коллегами при работе в команде. Работая в одиночестве, я не трачу силы на терпение, меня все устраивает. потому мне пришлось для текущей главы задать на своей публичной странице вопрос. В чем, на ваш взгляд, заключается главная трудность при работе над игрой в одиночку? Полученные ответы я вынес на эти страницы. первое самая весомая, по мнению подписчиков, проблема уместилась в чрезвычайно лаконичное и чуждое мне утверждение. Через длительное время разработки видеоигры в одиночку приходит ощущение, что ты делаешь никому ненужную ерунду. Я никогда прежде не задумывался о подобном отношении к собственной деятельности, потому что разделение труда на полезное и бесполезное является таким же абсурдным, как деление мира на черное и белое. У всего есть оттенки. К объективно полезной работе можно отнести только труд врачей и спасателей, а бездеятельности всякого рода актеров, спортсменов, музыкантов, художников, журналистов, писателей и разработчиков видеоигр, казалось бы, вполне можно обойтись. Иными словами, если взять за истину утверждение, что разработка игр — это ненужная ерунда, то единственный верный путь должен всех нас привести в медицинское училище. Когда я был воспитателем, то занимался отчасти объективно полезной деятельностью. Я проводил время с детьми, оставшимися без опеки своих родителей, играл с ними, учил их чему-то новому, читал им книги и помогал делать домашние задания. Весьма внушительную часть времени я, правда, просиживал штаны на планерках с коллегами, заполнял абсурдное количество документации и переставлял местами абсолютно одинаковые огнетушители, потому что на них были номера, и по плану отделения они должны были стоять каждый на своем месте. Если следовать утверждению – о бесполезности маленьких видеоигр, то мою деятельность по разработке можно было бы отнести к никчемному перетаскиванию огнетушителей, а не к социально значимому воспитанию детей. Как же у меня получается, после того, как я приносил объективную пользу обществу со спокойной совестью просиживать штаны за разработкой ненужных игр? А получается потому, что я помню восторг детей, когда я показывал им свои игры — Я не забуду, как всем отделениям ребята собирались у компьютера и пытались решить головоломку, в создании которой принимал участие один из них. Я видел, с каким воодушевлением после моих рассказов о разработке они брались за новые для себя задачи. В них загоралась вера, что они могут сделать самостоятельно абсолютно что угодно. Самые бойкие хулиганы успокаивались, ломая голову над моей «Reflection of Mind», потому что прохождение некоторых уровней в их компании становилось очень статусным достижением. Сейчас, когда я читаю некоторые, особо трогательные отзывы на свои игры, я могу и прослезиться. Однажды мне пришло письмо с подробным рассказом о том, как фиармониум поспособствовал выходу игрока из затяжной депрессии. Игра стала светлым лучом в тяжелый период его жизни, а сюжет позволил поверить в свои силы. Мысли, возникшие у него при игре в Фиармониум, помогли обрисовать тот путь, что пролегает от его нынешнего состояния к счастливой жизни. Безусловно, я не получаю такие письма каждый день. Мои игры не столь популярны, чтобы дотянуться до всех игроков, которым они могут помочь. Но одно такое письмо в год уже дает достаточно причин, чтобы отнести видеоигры к полезной деятельности и забыть нелепое утверждение, что делая игру, я занимаюсь ерундой. Делая игры, мы создаем нечто, что поможет людям стать чуточку счастливее. Разве это недостаточно важное дело? Второй недостаток работы в одиночку, по мнению подписчиков, заключается в том, что у одиночек куда ниже потолок качества проекта. Один человек не может быть мастером абсолютно всех дел, и в каких-то аспектах игры обязательно появятся просадки. Подобное утверждение звучит убедительно. Действительно, каким образом у программиста получится нарисовать хорошие текстуры, а у художника написать отличный сценарий? Но считаете ли вы, что все сценарии в ААА-играх являются эталоном непревзойденной работы? Над ними же трудились отдельные сценаристы, которые ничем, кроме построения сюжета, не занимаются. Сценарии к высокобюджетным фильмам пишут не операторы или мастера по декорациям, а специально нанятые люди, которые занимаются только одной единственной деятельностью. Но только вот иногда они выдают такую лютую чушь, что при просмотре стыдно становится даже зрителю. Если бы секрет качества заключался бы в том, что каждым аспектом продукта должен заниматься отдельный человек, тогда бы ребята, работающие в команде, создавали бы только шедевры. На практике все отнюдь не так. А мастеров дела не существует вовсе. Насколько хорошо нужно, например, уметь рисовать, чтобы решить, что ты уже годишься на роль игрового художника? Где эта грань? Если действительно талантливого художника спросить, достиг ли он совершенства в своем деле, то он ответит отрицательно. Нам всем абсолютно на любом уровне знаний и навыков всегда есть к чему стремиться и куда развиваться. и всегда будет кто-то лучше, чем мы. Освоение какого-либо навыка – это бесконечный и очень увлекательный путь, и на его обочине не установлено знака «с текущего момента и далее ты достаточно хорош, чтобы делать игры». Идеально отполированные аспекты видеоигры в сумме могут дать абсолютно невнятный и стерильный результат, в то время как схематичная простота некоторых элементов – способна придать проекту уникальный шарм. Графику Вандертейл едва ли можно назвать восхитительной, но вся игра создана с учетом возможностей Тоби Фокса, и упор в ней делался совсем на другие вещи. При этом есть множество замечательных игр, которые лишены хитрых сюжетов, продуманных героев и сложных диалогов. Игроки могут полюбить такие игры или за атмосферу, или за игровой процесс. Существует и пласт игр, основанных на очень простых игровых механиках, реализация которых осуществляется крайне несложными манипуляциями в движках. Взять хотя бы To или весь жанр визуальных новелл. Тем не менее, аудитория таких проектов воистину огромна. Разработчику-одиночке не нужно осваивать все аспекты разработки на заоблачном уровне. Ему достаточно знать все о своих слабых, и сильных сторонах и адаптировать свои идеи под свои умения. Если в вашей игре нет сюжета, то и ваше нежелание развиваться как сценарист никоим образом не отразится на качестве работы. А вот если вы работаете в команде, и к вам устроился сценарист, которому просто нужна еда, тогда в игре появится дурацкий сценарий и придурковатые персонажи. Перечисление успешных проектов, которые были разработаны в одиночку, иной раз прерывается вальяжным взмахом руки и небрежно брошенной фразой «Это все просто ошибка выжившего». Действительно, возможно ли посчитать, сколько игр, сделанных соло, остались незамеченными и убыточными? Насколько правильно приводить пример только успешные продукты? Контраргументом здесь будет встречный вопрос о том, а сколько игр, разработанных в командах, провалилось? Я не думаю, что существует подобная статистика. Но весьма очевидно, что как и работа в одиночку, так и работа в команде не гарантирует успеха игры. Наличие или отсутствие дополнительных людей, работающих над проектом, никоим образом не является залогом его успешности. Кто-то приводил аналогию со строительством, сравнивая создание видеоигры с постройкой дома. Утверждение звучало так. Одному можно соорудить будку или небольшой домик, но если хочется отправиться в космос, то в одиночку собрать космический корабль у вас не выйдет. Очень хорошо, что существуют еще люди, которые строят будки. Иначе космических кораблей было бы куда больше, чем космонавтов. Не у всех разработчиков есть желание создавать triple ААА-игру с открытым миром, вышками и реалистичной графикой. Так же, как не у всех игроков есть желание в это играть. Являясь редактором публичной страницы инди-игры в ВК, я вижу, какое огромное количество людей, выбирая между очередным трипал-А блокбастером и непонятной игрой от независимых разработчиков, отдают предпочтение непонятной игре от независимых разработчиков. Не обязательно набивать активностями многие километры игрового пространства для того, чтобы, самовыразиться, Кому-то хватит для этого линейного приключения длиной в 5 часов. Задумайтесь, для каких целей вы создаете игру, что именно вы хотите сказать? Нужен ли вам для этого объем игры ААА уровня с многомиллионным бюджетом? Быть может, вы искренне желаете просто приютить щенка, и все, что вам нужно, это будка, а не космический корабль. Множество критики, проповедуемого мной подхода «делать игры одному», заключалась в трудности оценки объема работ, что невольно приводит к ситуации, когда проект превращается в изнурительный, демотивирующий долгострой. К этой же категории замечаний я бы отнес утверждение, что при работе в одиночку часто сталкиваешься с сюрпризами из-за недостатка опыта в той или иной узкоспециализированной сфере, а также из-за вероятности застрять в переделках. Я объединил эту критику в один блок – потому что на все эти проблемы есть один ответ – игровые джемы. Делая небольшие игры, вы научитесь оценивать объем работ и обретете навык предвидеть сюрпризы, а также избавитесь от навязчивой идеи переделывать проект каждый раз с нуля, потому что у вас будет знание о том, что финализировать игру и взяться за разработку новой гораздо проще и эффективнее, чем переделывать старый проект. Предпоследнее, малопонятное мне замечание попало на страницы этой книги только ради весьма забавного примера из моей практики. Кто-то в комментариях утверждал, что разработчик, делающий игру в одиночку, автоматически загоняет и проект, и свой потенциал в рамки. Мой пример заключается в том, что когда я искал свою первую работу художником, мое портфолио состояло в основном из нарисованных женщин и парочки фонов. Со всем остальным я справлялся плохо. Но один из моих первых заказов требовал от меня того, чтобы я нарисовал более 80 животных для детской мобильной игры. Умел ли я рисовать животных? Нет. Были ли мне интересны детские игры? Нет. Раскрыл ли я свой потенциал? Судите сами. Вот одна из зверюшек, которых я из себя с огромным усилием воли таки выстрадал. Рисунок 12 вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Иными словами, именно работа в одиночку позволяет мне раскрыть свой потенциал, в то время как работа на сторонних проектах вынуждала меня рисовать абсолютно безидейные и неинтересные мне вещи. Однажды к «Солнечной игре» с чрезвычайно милыми персонажами и котиками меня попросили добавить разлетающуюся во все стороны кровь. Интересно, Как принятие этой просьбы помогло бы мне раскрыть свой потенциал и выйти за рамки? Подобная просьба от коллеги скорее перечеркивала сформированный мной графический стиль и идею, которую я вкладывал в свою работу. Ему нужна была не сама кровь. Он хотел видеть больший отклик от столкновения персонажа с препятствием и зачем-то сам стал придумывать, каким образом этого отклика можно добиться. Ему стоило осознать проблему, которую он планировал решить с помощью крови, и попросить художника решить вопрос о недостающей сочности анимации столкновения. Искр и блесток вполне бы хватило, чтобы урегулировать вопрос без кровопролития. Последний блок замечаний к разработке игр в одиночку выводит нас к новой главе. Чрезвычайно часто люди жалуются, что в командах им проще генерировать идеи, в то время как в одиночестве – остро ощущается нехватка воображения и формируется ограниченный взгляд на игру. Эта проблема – прямое следствие непонимания некоторых аспектов работы нашего мозга. Работая в одиночку, вы встретитесь с определенными сложностями. И только вам решать, идентифицируете ли вы их как непреодолимые преграды, или же, не глядя, перешагнете через невозможность сделать ААА-игру в открытом мире – отдав свое предпочтение созданию короткого и эмоционального приключения.